Но недавно ко мне приходили послы и искущи брисову черю вели, драгоценнейший дар мне Ахеин. Матерь, когда ты сильна, заступися за храброго сына. Ныне же взойди на Олимп и моли всемогущего Зевса, ежели сердце его угождал это словом и делом. Часто я в доме родителя в дни еще юности слышал. Часто и ты, что от Зевса, сгустителя облак, ты из бессмертных одна отвратила презренные козни. В день, как отца оковать олимпийские боги дерзнули. Гера и царь по сей, даун, и с ними Афина Палада. Ты, о богиня, представ, уничтожила ковы на Зевса. Ты на Олимп Многохолмный призвала Старукова в помощь, Коему имя в богах Бриарей, Эгеон в Человеках. Страшный Титан, и отца своего превышающей силой Он близ Кранида сел и огромный, и славою гордый. Боги его ужаснулись, и все отступили от Зевса. Зевсу напомни о том,